«А миссис Роджерс!» — выпалил доктор Армстронг. «Я мог бы поверить в самоубийство Марстона, не без труда, если б не миссис Роджерс», — сказал Ломбард задумчиво. «И мог бы поверить в самоубийство миссис Роджерс, без всякого труда, если б не Антони Марстон». «Я мог бы поверить, что Роджерс пожелал устранить свою жену, если б необъяснимая смерть Антони Марстона. Нам прежде всего нужна теория, которая бы объяснила обе смерти, так стремительно последовавшие одна за другой. Я, пожалуй, могу кое-чем вам помочь, сказал Армстронг и передал рассказ Роджерса об исчезновении двух фарфоровых негритят. Да, негритята, сказал Лумбард, «Вчера вечером их было десять, а теперь вы говорите их восемь!» И Армстронг продекламировал. 10 негритят отправились обедать, один поперхнулся, их осталось 9 9 негритят, поев, клевали носом, один не смог проснуться, их осталось восемь. Мужчины посмотрели друг на друга. Филипп Ломбард ухмыльнулся, отбросил сигарету. Слишком все совпадает, так что это никак не простая случайность. Антони Марстон умирает после обеда, то ли поперхнувшись, то ли от удушья. А мамаша Роджерс ложится спать и не просыпается. И, следовательно, сказал Армстронг, — И, следовательно, — подхватил Ломбард, — мы перед новой загадкой. Где зарыта собака? Где этот мистер Икс, мистер Онем, мистер А.Н. Онем? Или, короче говоря, этот распоясавшийся псих-аноним? — Ага, — облегченно вздохнул Армстронг. — Значит, вы со мной согласны. Но вы понимаете, что это значит? Роджерс клянется, что на острове нет никого, кроме нас. Роджерс ошибается, а может быть и врет. Армстронг покачал головой. Не похоже, он перепуган, перепуган чуть не до потери сознания. «И моторка сегодня не пришла», — сказал Ломбард, «одно к одному». Во всем видна предусмотрительность мистера Онима. Негритянский остров изолируется от суши до тех пор, пока мистер Оним не осуществит свой план. Армстронг побледнел. Да вы понимаете, сказал он, что этот человек настоящий маньяк. «И все-таки мистер Онем кое-чего не предусмотрел», — сказал Филипп, и голос его прозвучал угрожающе. «Чего именно?» «Обыскать остров ничего не стоит. Здесь нет никакой растительности. Мы в два счета его прочешем и изловим нашего уважаемого А.Н. Онема». «Он может быть опасен», — предостерег Армстронг. Филипп Ломбард захохотал. «Опасен? А нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк!» «Вот кто будет опасен, так это я, когда доберусь до него!» Он с минуту помолчал и сказал. «Нам, пожалуй, стоит заручиться помощью Блора. В такой переделке он человек не лишний. Женщинам лучше ничего не говорить. Что касается остальных то генерал по моему в маразме а сила ороева в его логике мы втроем вполне справимся с этой работой